Глава 50. Марат С отцом мы не говорили по-настоящему уже много лет. Все, что между нами, это контроль, тишина и отстраненность. Словно мы оба играем роли, которые давно устарели, но все еще боимся выйти из образа. Но сегодня все иначе. Сегодня я сам захожу в его кабинет, не дожидаясь приглашения. Он сидит у большого дубового стола, в очках с аккуратной стопкой бумаг перед собой. На столе та же старая чернильница, которую я помню с детства. Он поднимает на меня взгляд поверх очков и в нем на секунду мелькает удивление. Потом откладывает ручку. «Ты чего?» Голос хриплый, уставший, но не резкий. «Сделал предложение Дарья». Говорю прямо. Она согласилась. Отец смотрит, молчит. Его глаза прищуриваются, но уже не в привычной сдержанности – а будто в попытке что-то вспомнить. Потом он откидывается в кресле, усмехается. Непривычно мягко. «Помню, как увидел твою мать. Она стояла в красивом скромном платье и пакетом с хлебом в руке. И все. Больше ни одна женщина для меня не существовала. Я замираю. Отец не из тех, кто говорит о чувствах. Тем более вот так, открыто, ностальгически. «Не думал, что ты такой. Тихо вырывается у меня. Слова звучат почти как удивление. Мы все такие. Он слегка улыбается. Просто прячем. Глубже, чем надо. И часто слишком долго. Хорошо, что ты не прячешь. Не так, как я. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Мне не нужно ничего больше. Просто кивок. Просто признание. И я выдыхаю. Позже вечером я собираю всех в баре. Старый, проверенный, тихий. Но сегодня мы не просто отдыхаем. Мы как будто вырываемся на свободу. Все вместе, в полном составе. Игнат, Демид, Стас, Дэн, Шаман, Макс, Илья – наш боевой костяк. Мужики, которые были рядом в самых дерьмовых моментах. И теперь, когда все вроде бы закончилось, они здесь. Смеются, поздравляют. Мы ржем до слез, заказываем еду, алкоголь льется рекой. Каждый говорит что-то хорошее, даже Стас, сдержанно, но тепло, в своей манере. «Ты сделал правильный выбор, Марат, теперь не просри!» Игнат пихает меня локтем. «Ну что, жених, давай-ка тост! За то, что ты наконец-то остебенился. Сколько лет мы этого ждали?» «За нее!» — говорю я, поднимая бокал. За то, ради кого стоило все это пройти. И за то, что у меня есть вы. Смех, аплодисменты, звон стекла. Настроение огонь. Мы словно вернулись на пару лет назад, когда все было проще. И никто не думает ни о чем лишнем. Просто мужики, просто друзья. Просто отдыхали. И вдруг в зал врываются две стриптизерши. Мини, каблуки и блестки, плейлист из 2007 года. Мы все одновременно замолкаем. «Это что, блин, сейчас было?» Первым приходит в себя шаман. «Я такого не заказывал!» Ржет Илья. Игнат закидывает руки за голову. «Это я позвал для нас Демидом, чтобы разбавить ваши кислые мины. Смотреть можно, трогать нельзя. Правила все знают». Он уже отплясывает рядом с одной из девушек. Та смеется. Музыка громче, в воздухе запах духов и клубного геля. Я хватаю Демида за рукав. Если хоть одна фотка просочится в сеть, я лично тебя уволю. Расслабься, Марат, все телефоны в сейфе. У нас режим тишины, помнишь? Все смеются. Стас хлопает меня по плечу. Почти женатый ты наш. Отдыхай, пока не пришла невеста и не вынесла всех нас в окно. Смеюсь, честно. Я не напрягаюсь. Дарья знает, кто ей и где. Мы договаривались, мальчишник без сюрпризов. А это? Ну, случайность. В конце концов, мы взрослые люди, и разборок не будет. Она знает, что мне никто, кроме нее, не нужен. Ни в постели, ни в жизни. В какой-то момент я замечаю, как Волков наклоняется к Игнату и что-то говорит ему прямо в ухо. Тот сначала хмыкает, потом резко смотрит серьезно. «А что за дело?» Слышу обрывок. «Детали позже. Девочка не из простых. Нужен именно ты. И без лишних вопросов». Я наворачиваю крылышко, и краем уха ловлю только тон. Внутри щелкает. «Что-то интересное. Но я не лезу. Сегодня не моя смена. Завтра спрошу». Игнат бросает на меня быстрый взгляд, потом снова смеется и поднимает бокал. А сейчас за тех, кто не боится связывать свою жизнь с опером. Дарья, мы тобой гордимся, хоть тебя тут и нет. Все снова кричат горько. Кто-то хлопает по спине, музыка гремит. И я чувствую, я не один. Никогда не был. Просто раньше этого не замечал. А теперь знаю. У меня есть дом, есть она, есть команда. И все остальное не страшно. Потому что я живу своей жизнью по-настоящему.